Глава двадцать третья. Закария и Мелодора. Золотая бухта. Неожиданно на поле боя среди сотен яростно рубящих друг друга людей, я заметил две фигуры, показавшиеся мне знакомыми. Расстояние было приличным, люди выглядели размером не больше пальца, но все-таки двоих сражающихся я смог опознать. Спиной к спине, в самой гуще схватки, среди кучи трупов, поверженных ими врагов, бились мужчина и женщина. Их окружили около трех десятков противников, судя по виду, пиратские головорезы. Подозреваю, что первоначально они хотели захватить эту парочку в плен. Выкуп можно взять очень щедрый. Но Джером снастей, а это были именно они, сильно поумерили жажду наживы. Весьма прилично проредили число алчущих, отправили около двух десятков в их пиратскую вальгалу. Но силы тоже не бесконечны. Из их личной охраны я смог разглядеть лишь троих, и тех теснили все дальше. Принц уже заметно прихрамывал, да и Настя тоже потихоньку сдавала, отбиваясь все медленнее. Боюсь, им осталось недолго. Озлобленные большими потерями пираты в горячке боя могут и забыть о выкупе, просто зарубив своих неуступчивых противников. «Мила, прости, но там Настя с Джеромом, им срочно нужна помощь». Принцесса встрепенулась, подняла заплаканные глаза и попыталась успокоиться. Вынул чистый платок и протер ей лицо. Увидев, куда показываю, она ахнула и хотела рвануть к ним, но я успел схватить ее за руку. «С ума сошла! Ты что, великая мечница? Воительница? Наемница?» Прикрикнул на нее, надеясь привести в чувство. «Возьми себя в руки и начинай думать, как Магесса!» Девушка смутилась, но твердо заявила. «Зак, нужно же что-то делать! Чем им помочь?» И посмотрела на меня с мольбой в глазах. «Ты же можешь! Ну, пожалуйста, придумай что-нибудь!» Оценил обстановку и понял, есть только один годный вариант, но если его применить, мне может сильно не поздоровиться позже. Вплоть до сожжения на костре. Поскольку то, что я собираюсь сделать, наиболее порицаемо властями и магической стражей. Но, похоже, выбор невелик. Хорошо, встань сзади и смотри, чтобы никто не решил меня потихоньку прикончить или захватить. К некромантам, знаешь ли, особой любви тут не испытывают. Не бойся, никто не посмеет. Они знают про меня, и отец специальный указ выпустил. Она добавила с укором в голосе. Поменьше бы шлялся в землях нежити, а побольше со мной занимался, тоже бы это знал. Не стал отвечать, просто положил руку на навершие своего жезла, который висит на поясе в специальном футляре. Скользнул сознанием вглубь артефакта. Настроился и принялся отворить волжбу.